Глава 35. Новости судоходства. Или мы выигрываем время, чтобы успеть на паром, но часы жульничают. Смысл сказанного Дианой дошел до меня не сразу. А когда дошел, настроение у меня окончательно испортилось. «Так Чарли — шпион?» «И не только он. Гид сопровождал нас и в то же время использовал». Диана взглянула на Густава и погрустнела. «Получается, в итоге мы все работали на малютку Пита». Брат медленно угрюмо кивнул, признавая свой промах. «Но как вы догадались?» Диана показала за спину на вечно улыбающегося ликана, который стоял настолько неподвижно, что сошел бы за скалившуюся горгулью, притаившуюся за прилавком аптеки. Например, у Чарли нашлись деньги, чтобы заплатить лекарю, если бы его действительно схватили топорщики малютки Пита, как он нам сказал. Неужели они не отняли бы 50 долларов, которые я заплатила за сопровождение? Она сама ответила на свой вопрос, покачав головой. Впрочем, у меня и до этого были подозрения. Все, с кем мы говорили в опиумных курильнях, не рвались нам помогать, но и не выставляли своих заведений. Это довольно странно, ведь мы просто любопытные фан в компании презренного Киди. Но совсем другое дело, если они знали, что Чарли работает на малютку Пита. В таком случае наши вопросы на самом деле исходили от главаря тонга. Это объясняет, почему малютка Пит не рассверепел, когда я ему отказал. Награда, которую он предложил за девчонку, была лишь пробным камнем. Старый ударил кулаком о ладонь. Проклятие! И почему я не разглядел этого сразу? Вы прирожденный детектив, Густов, но лицемерие вам не свойственно. Сочувственно улыбнулась Диана. Придется над этим поработать. Но почему вы ничего не сказали про Чарли раньше? спросил я. Еще минуту назад у меня было лишь смутное подозрение. К тому же где найдешь другого переводчика? Он был нам нужен. Пока она говорила. В тусклом свете свечи я заметил движение за спиной мискорвус. Ликан потихоньку двигался к прикрытому занавесом из бусин проему в конце лавки. «Куда -то — Куда-то собрались? — поинтересовался я. Лекарь замер, продолжая улыбаться, и смущенно пожал плечами. У меня тоже возникло подозрение. — Но сабы ингли, а? — скривился я. Ликан кивнул. «Ну да, конечно», — я повернулся к брату и понизил голос. «Знаешь, просто на всякий случай нужно связать этого парня, как...» Аптекарь бросился бежать. Я метнулся было за ним, но Густав схватил меня за руку, не дав сделать и двух шагов. «Пусти!» — возмутился я. «Неизвестно, кому он про нас разболтает!» «Сейчас нет времени за ним гоняться», — отрезал брат. Фатчуй сядет на паром без нас, или его зарканет малютка Пит, и мы никогда не найдем Хоггап и не узнаем, что случилось с доком Чанем. Он направил меня к двери, а Диана вышла вслед за нами. Итак, — объявил брат, — надо успеть на паром. Мы рысью устремились по улице на восток, галоп не годился. От паромного вокзала нас отделяли две мили, и мы бы спеклись на полпути. Вот в такие моменты ковбой по-настоящему тоскует о своей лошади. Мы могли бы побежать в сторону Маркет-стрит, которая находилась в восьми или девяти кварталах на юг, а там попытаться вскочить в трамвай или в экипаж, но старый заметил, что по нашему следу наверняка идет войско бухаудуев, а лучшего шанса избавиться от них, чем в Барбаре Кост, не найти. И мы снова направились в логово разврата. На выходе из Чайнатауна тауна мы миновали человека-бутерброда из антикулийской лиги, который усердно оскорблял всех китайцев, которые могли его слышать. Совершенно нечаянно я столкнул его в канаву, когда мы проносились мимо. — Эншульдиген зимих, аршлох! — извинился, я набегу. — Надо говорить «простите, сэр», — завопил тупоголовый аршлох. — Ты в Америке, черт тебя дери! Уже через несколько секунд мы петляли между шпаной, шлюхами, матросами и франтами, многие из которых и сами петляли. Или шатались. За час с небольшим, пока нас здесь не было, число пьяных гуляк удвоилось, и тротуары переполнились людьми. Не говоря уже, возможно, говорить и не стоит, о моче и блевотине. Нам пришлось перейти на шаг, а с него на шарканье — Не зная, который час, было невозможно оценить итоги задержки. Следует ли нам беспокоиться, паниковать или убиться на месте? Может, у нас остается еще полчаса, чтобы успеть к парому, а может, он уже минует остров Алькатрас. Мы попробовали узнать время у прохожих. Ответы были разные: еще рано, не все ли равно и спросит его ублюдка в фетровой шляпе, который только что украл мои часы. Но, наконец, нас все таки удостоили истины. Как оказалось, было без десяти девять. У нас оставалось десять минут, чтобы преодолеть десять кварталов. «Мы не успеем», — объявил я. «Спасибо, а то мы бы не догадались», — буркнул мой братец. «Ну, делаю, что могу». «Толку-то? Тебе мало? Хочешь, сейчас подниму тебя и докину, да? Смотрите». Перебила меня Диана, указывая на один из деревянных столбов, стоявших вдоль Пасифик-стрит. В некоторых из этих домов есть телефоны. А если мы найдем работающий аппарат и позвоним на паромный вокзал, чтобы задержали отправление? «Это очень большое, если...» — сказал я. «Слишком...» — согласился старый. «Но грызня уж точно не поможет нам быстрее туда попасть». «Не стоит недооценивать силу грызни». Парировал я. Нам с братом она много лет служила верой и правдой. Густав шагнул в толпе в бок в сторону улицы. Что нам нужно найти, так это. Ба. Причину его ба я услышал еще до того, как увидел. Звук был достаточно громкий, чтобы перекрыть дребезжание музыки из дансингов, призывные крики и визгливый смех девиц. Грохот и скрип колес. Тяжелый стук копыт по мостовой, приближалась повозка. Мы с Дианой протиснулись к краю тротуара вслед за старым, который смотрел на запад вдоль Пасифик, туда, откуда мы только что пришли. Ни трамваев, ни карет не было видно. Никто не желал кататься по злачным районам после наступления темноты. Но на то берег и варварский что тут всегда можно заработать, если готов рисковать. А мужчины на то и мужчины, чтобы рисковать, поэтому охотники всегда найдутся. Катившаяся по улице повозка везла дюжину бочонков пива. Видимо, какой-то салон или дансинг поднял тревогу, и возчики сработали как скорая помощь — неотложная доставка пива. Как и подобает возчикам пива, это были крупные мужчины — Однако для защиты драгоценного груза полагаться лишь на габариты было бы легкомысленно, поэтому у возницы из-за пояса торчал револьвер, а у напарника на коленях лежал дробовик. Лошади шли бодрой рысью, и повозка стремительно приближалась. Чтобы придумать план, у нас оставалось секунд тридцать. Густав заговорил первым. «Остановим их». А потом... «Ха! Постой, брат!» — перебил я. «Не спеши, с потом, как мы их остановим? Этим парням поди всю ночь пьянчуги машут. Они не... Мисс!» Диана уже ступила на мостовую. «Стойте там!» — бросила она, не оборачиваясь. «Пусть не знают, что мы вместе». Она встала прямо на пути повозки и замахала руками над головой. «Я сделал шаг вперед, но старый удержал меня. Они не задавят, леди». Надеюсь. Да уж надейся. Если она пострадает, я тебя... Не волнуйся. Если пострадает, я сам это сделаю». Возница уже заметил Диану и направил лошадей вправо, пытаясь объехать препятствие. Мисс Корвус снова встала у него на пути. У Возницы оставалось не больше пяти секунд, чтобы осадить лошадей или раскатать даму по мостовой, как тесто. Возница закричал «Тпру!» И дернул вожжи с такой силой, что даже сквозь грохот колес я услышал скрип кожи. Кони заржали, копыта заскользили по булыжникам, и все это хозяйство, лошади, упряжь, повозка, словно сжалось, как гармошка. Наконец телега замерла. Диана стояла почти нос к носу с первой лошадью. Джентльмены, невозмутимо проговорила она, спасибо, что остановились. Возница разразился в ответ тирадой, столь густо приправленной ругательствами, что проходившие мимо матросы наверняка взяли кое-что на заметку. Суть же была такова. Леди совершила чертовски глупый поступок, и какого дьявола ей надо? Простите, но дело не терпит отлагательств. Диана подошла к левой стороне повозки и взгляд возницы последовал за ней, удаляясь от нас. «Мне отчаянно нужен транспорт. Нельзя ли нанять вашу повозку? Совсем ненадолго». Парень на козлах изверг новый поток брани. «Подожди, Альда!» Остановил его напарник и наклонился к Диане, придерживая дробовик на коленях. «Насколько и сколько? «Четыре доллара за десять минут». Альдо снова разразился проклятиями. «Послушайте, дамочка», — нахмурился напарник. «Это пиво должно быть в Белл-Юнион прямо сейчас, или уж, поверьте, мы бы никуда не поехали. У нас нет времени на благотворительность». «Десять долларов за пять минут», — предложила Диана. На сей раз ругани не последовало. Начался торг а также подкрадывание. Пока мисс Корвус отвлекала возчиков, мы с братом подобрались к телеге. Густав со стороны возницы, я с другой. Мне оставалось всего несколько шагов до спины охранника, но тут он повернулся и уставился на покатывающегося со смеху прохожего, который замедлил шаг, чтобы не пропустить представление. «Чего ржешь?» — рявкнул доставщик пива. «Да вон же тот здоровый сукин сын хочет угнать у тебя повозку!» — гаркнул бродяга из толпы и указал на меня пальцем. И он еще назвал меня сукиным сыном. Я бросился вперед и схватил дробовик охранника за ствол, пока парень не развернулся. Однако он уже был настороже и крепко держал приклад. Вырвать оружие не удалось. В итоге получилось вроде перетягивания каната. Я пытался выкрутить дробовик из рук охранника, а он — наставить оба ствола мне в лицо. «Я!» <связь> — раздался чей-то крик. Я услышал, как щелкнули вожжи. Повозка дернулась вперед, охранника подбросила, а когда он взвился в воздух, сиденье под ним уже не оказалось — Парень пролетел у меня над головой и приземлился на спину, громко крякнув, но так и не выпустил дробовик из рук. — Ота! Скорее прыгайте! — крикнула Диана из повозки, снова покатившаяся по мостовой. Старый сгорбился рядом с ней, держа вожжи. Я понесся за колымагой, которая еще только разгонялась, и через несколько шагов ухватился за борт и прыгнул на доски. — Вы отобрали револьвер у возницы? — хотел спросить я, но прогремевший выстрел опередил меня. Что-то теплое потекло у меня по лодыжке. — Господи! — вскричал я. — Меня? — но нет, не меня. Посмотрев вниз, я увидел, что нога оросилась вовсе не кровью. Это было пиво. Как у тебя дела, брат? Снова треснул выстрел, и еще в одном бочонке появилась течь. Я осторожно глянул назад. Дела отлично, пробормотал я, но, пожалуй, лучше еще раз спросить через пару секунд. Альдо бежал в футах в тридцати, неловко скособочившись и выставив вперед руку с дымящимся кольтом. Между выстрелами он не переставал извергать ругательство со скоростью пулемета. Охранник тоже поднялся на ноги и поковылял за нами, подхватив дробовик, но не мог стрелять, потому что впереди маячил Альдо. Достаточно им поравняться, и оба откроют огонь из всех стволов. — Не можешь пустить этих кляч побыстрее? — Слишком тяжелый балласт сзади! — крикнул Густав. — Эй, ты на кого? Новый оглушительный залп, и в бочонке рядом с моей головой образовалась дырка. Пиво хлынуло мне на плечи и грудь, промочив одежду насквозь. Я отполз дальше и в итоге прижался к затку повозки. Доска шаталась, и я увидел, что она держится на трехдюймовом колышке, подвязанном обрывком бечевки. Колышек болтался в гнезде, грозя вывалиться на каждой выбоине мостовой. «Просто прекрасно!» Подумал я. «Если не застрелят...» то выкачусь из телеги, будто «ба», — как любит говорить мой брат. Я приподнялся на коленях и вытащил колышек. Доска откинулась назад. «Не смей, сволочь!» — завопил Альдо. «Не смей!» Но я посмел и начал выкатывать бочонки. Первый сразу же получил пулю из миротворца Альдо. Едва бочонок ударился о мостовую, Брызнувшая из пробоины струйка пива превратилась в гейзер, и емкость взорвалась, разбросав в стороны заклепки и клочья пены. Второй бочонок пережил падение на булыжник и быстро покатился к Альдо и его напарнику, словно гигантский шар, направленный на две кегли. Когда возчики отпрыгнули в стороны, я прокричал волшебные слова, чтобы прекратить погоню. Дармовое пиво! «Дармовое пиво! Дармовое пиво!» На улицу с радостными воплями хлынули пинчуги. К тому времени, как я спихнул с телеги последний бочонок, Альду с напарником поглотили волны уличного сброда и пива, как некогда Красное море фараона и его войска. Облегчив повозку, мы смогли добраться до пирса всего за несколько минут. Конечно, у нас оставалось всего несколько минут, поэтому, бросив свою колесницу на Ист-стрит, остаток пути мы преодолели бегом. Света уличных фонарей впереди как раз хватало, чтобы разглядеть циферблат на массивной башне паромного вокзала. Часы показывали без пяти девять. Обычно переполненное здание было почти безлюдным — и мы подбежали к окошку кассы когда последний клерк уже закрывал его мы все заговорили разом подождите не уходите эй стой сонно полуопущенные веки кассира даже не дрогнули закрыто отрезал он и опустил шторку неотложное дело крикнул старый вопрос жизни и смерти шторка не колыхнулась мы детективы Сделал попытку я. «У вас на Оклендском пароме убийца!» Шторка не колыхнулась. «Четыре доллара за три билета!» Отчеканила Диана. Шторка поднялась. Билет до Окленда стоил 75 центов. «Видели здесь китайцев сегодня вечером?» Спросил Густав, пока Клерк вручал нам билеты. «Я китайцев вижу каждый вечер!» Буркнул тот и снова скрылся за черной шторкой. Диана показала на огромные часы, висящие на восточной стене. «Джентльмены?» «Проклятое невезение!» — сплюнул старый. «Я же удовольствовался менее пристойным, но более емким. Дерьмо!» Было уже пять минут десятого. Часы на башне отставали. Сделав еще один рывок, мы достигли задних дверей вокзала и выбежали наружу. Свежий бриз залива обдал меня холодом, пропитанная пивом одежда ничуть не согревала. Но кровь у меня в жилах застыла вовсе не от этого, температура тут была ни при чем. Я увидел наш паром. Между ним и пирсом не было ни канатов, ни трапа, лишь полоса вспененной воды от колеса. Паром уже отошел от причала на сотню ярдов. Мы опоздали.